Глава двадцать третья. Я не мог поверить своим глазам, но не только потому, что нашел источник магии видящих. Уже встречал один в Смоленской области, тот самый, с которого и началась магическая история в Российской империи. Алтарь тысячи мучеников, и там вместе с остальными душами покоятся душа моего старого предка. Но больше всего меня смущало другое. Если для создания трех носителей первоисточника в Российской империи потребовалось тысяча душ, то сколько крови было пролито здесь? И главный вопрос — по чьей воле? Ведь кроме света это место фанило магии смерти. Да такой сильный, что никакое кладбище с этим не сравнится. «Впечатлены?» — с восторгом спросил Родион Константинович. Он словно не замечал очевидного. Но я не стал делать на этом акцент. Не то слово, ответил я, постепенно приходя в себя после увиденного. Жаль, что здесь не было связи. Хотелось позвонить Михаилу Лансову и уточнить пару моментов, в частности, когда именно этот храм стал источать магию света, сразу после пришествия в этот мир Градимира Великого или позже. Но это я обязательно выясню позже. Если здесь погибли тысячи, то об этом должны сохраниться хоть какие-то записи. Пойдемте внутрь. спросил Архимаг и сразу отправился вперед по скалистой дороге прямиком к храму, от которого остались лишь каменные стены. Прежде чем мы отправимся туда, начал я и Архимаг обернулся. Скажите, изменился ли как-то магический фон с тех пор, как вы были здесь в прошлый раз? Если источник нестабилен, то для нас обоих это ничем хорошим не закончится. Стоит нам задеть один кирпичик, и все взлетит на воздух. а состояние храма и без того оставляло желать лучшего. Хм. Родион Константинович задумался и обернулся к храму. Кажется, за своей держимостью этим местом он перестал замечать элементарных вещей. Так Архимаг стоял около пяти минут, а я не мешал ему. Сомневаюсь, что кто-то кроме него смог бы лучше оценить состояние магического источника в этом месте. Только вот зубастик никак не хотел приближаться к храму. Магия света отпугивала его, как и остальных регатов на острове, и мне пришлось вложить в приказ силу воли, чтобы питомец подошел ближе. Огромный монстр дрожал от страха, и это было не менее удивительно, чем нахождение в этом храме источника силы. Ничего не изменилось, ответил Архимаг и шумно выдохнул. Проверка заняла у него немало сил. Отлично, значит источник стабилен. Сказал ей и подошел ближе к храму. Зубастик остался в двадцати метрах от нас возле голых скал. В арку, что вела в храм, он бы все равно не поместился, и я решил его не мучить. Главное, что регат находится в пределах видимости и сможет сорваться по моей команде. Ох, надеюсь, не придется. Мы подходили к храму не спеша. Архимаг уже бывал здесь, но все равно затаил дыхание. Хорошо еще, что кланяться перед храмом не начал. Мы прошли в арку. Камни излучали яркий свет, но мои глаза давно привыкли к подобному. Потолок давно обвалился и сейчас лежал осколками под нашими ногами. Но Архимаг осторожно их обходил. Пол тоже светился, как и алтарь посреди храма. А древние письмена были повсюду. Я осмотрелся, но не мог разобрать ни одной из надписей. Архимаг же сперва начал осматривать стены с уже знакомыми ему письменами. Где то самое послание, уточнил его архимага. Он хитро улыбнулся и ответил: прямо на алтаре. Мы подошли ближе к прямоугольному каменному ложу, которое представляло из себя алтарь. Определенно его построили, чтобы на него и переместился тот самый светлый маг. Однако сперва у него не должно было быть магии. Как же мне надоели эти сложности древней истории. Я вообще оружие против пожирателя души скал, да остального мне нет особого дела. Да, было любопытно, но не настолько, чтобы посвятить поискам ответов всю оставшуюся жизнь, как это делают многие археологи. Я наклонился над алтарем. Внутри света прямо на плите была надпись, красная, словно ее писали кровью. Но не могла кровь сохраняться сотнями лет, или могла? Можете прочитать? С предыханием спросил Архимаг. Вроде, ответил я, пытаясь разобрать символы из древнеславянского алфавита. Не то чтобы я был с ним хорошо знаком, но какие-то знания из учебника начальной школы моего мира все же остались. Радион Константинович стоял рядом и внимательно наблюдал, но этим лишь отвлекал. Может, не будете стоять над душой? попросил я. Ладно, ладно. Он отошел на два шага и сразу стало проще сосредоточиться. И все бы ничего, если бы я постоянно не ожидал от Архимага какой-нибудь подлянки, а поэтому оставался на стороже, как и мои призраки. Я чувствовал рядом их присутствие, но показываться без команды они не спешили. Ладно, что там у нас написано? Надеюсь, не очередная загадка. Я раз десять перечитал послание на древнеславянском «Архимага». Чтобы полностью перевести его на привычный язык. Здравствуй, друг. Если ты здесь, то значит ищешь способ победить Агроса. Тебе предстоит нелегкий путь, но ответ есть. Ищи его на самой глубине русского моря. Вашу же мать, воргался я. Что такое, удивился Архимаг. Что вы там прочли? Очередное послание искать там-то. Как же они меня уже бесят, честно ответил я. Потому что если я правильно понял и имелось в виду Черное море, то это мне надо опять через всю страну лететь, а потом искать опытных водных магов, которые помогут спуститься на дно. Ведь батискафы в этом мире никто и не думал изобретать, и еще не стоит забывать про морских регатов. Да, я значительно уменьшил их популяцию в Черном море, но это не делало погружение безопасным. Где искать? – спросил Радион Константинович. В Черном море. «Я не опасался сказать, ведь если и есть магическое оружие, способное победить пожирателя душ, то им сможет воспользоваться лишь носитель первоисточника. Я примерно догадываюсь, что там может быть. Но прямо сейчас сорваться к морю будет ошибкой». «Тогда нам срочно надо лететь туда», — ответил Архимаг и направился на выход из храма. «Да подождите вы». Родион Константинович обернулся, и я спросил. «Что, если там очередная подсказка?» Так можно бесконечно гоняться непонятно зачем, вместо того, чтобы продолжать наращивать собственную силу. Архимаг поднял на меня серьезный взгляд. В его серых глазах отражался исходящий от камней свет. Что вы такое говорите, Алексей? Факты. Пожиратель душ захватывает города и убивает людей, а мы носимся по империи в поисках подсказок того, кого, возможно, и вовсе не существовало. Вы не думали, что это всего лишь чья-то шутка? Вопрос получился резче, чем хотелось. Радион Константинович в шоке открыл рот от моего богахульства. Нет, Алексей, нет. Он сокрушенно покачал головой, на что я лишь вздернул бровь. Не вам со мной спорить. Прочем, мы узнали все, что хотели. Пора возвращаться. Нет. Я направился к выходу из полуразрушенного здания храма. Радион Константинович остался на месте. Боковым зрением я заметил, как он сжимает кулаки. Впервые я увидел его в ярости, но Архимаг держал себя в руках, а это уже многое значило. Хотел бы мне навредить, воспользовался моментом. Однако это не отменяло того факта, что назревает нешуточный конфликт, и все из-за глупых подсказок. Они меня безумно раздражали, но это не значит, что я вовсе не собирался их проверить, но не прямо сейчас, когда моя помощь срочно требуется в других местах. Я остановился у арки выхода и сделал несколько глубоких вдохов. «Родион Константинович, вам тоже следует успокоиться», — обратился я к Архимагу. «Мы отправимся к Черному морю, но не сегодня». Мы столкнулись взглядами. И снова мое решение противило традициям этого мира. Только на этот раз передо мной стоял слишком набожный человек. Если он проделает этот путь со мной, то не сомневаюсь, что его мировоззрение пошатнется». Ведь богов нет. Простите, Алексей, ответил архимаг и сделал шаг мне навстречу. Видимо, понял, что без меня будет добираться до Черного моря гораздо дольше, нежели дождется, пока я решу все свои дела в Сибири. Давайте вернемся в Новосибирск, кивнул я. Предлагаю взлетать прямо отсюда. Я достал из кармана еще две склянки с магическим раствором и одну из них протянул архимагу. Эффект от прошлого приема, по моим расчетам, должен был закончиться как раз через полчаса. Нас же сразу атакуют летуны, предупредил Архимаг, но взял склянку. Нет, у зубастика хватит сил, чтобы минут на пять стать невидимым для собратьев. Питомец смог сделать это только раз за сутки. Ему не хватало тренировок, поэтому еще в начале пути рассудил, что лучше оставить этот способ для возвращения. Родион Константиночь кивнул, и мы направились к Зубастику. Этот хитрец отошел чуть подальше и плюхнулся в сугроб. И сейчас сделал вид, что спит, и будить его бесполезно. Только вот регат не мог сопротивляться моей силе воли. «Дружище, вставай. По прилете тебя ждет магический корм. Много корма». Стоило сказать про еду, как Зубастик открыл глаза и поднялся. Он отряхнулся от снега, а затем... Позволил нам на себя залезть. Зубастик расправил крылья, разбежался и взлетел прямо с вершины горы. Он быстро набирал скорость и вскоре под нами показалась вода. На остров приближался шторм, но мы уже его не застали, потому что я велел питомцу ускориться. Изнуряющий полет повторился, и поскольку Зубастик изрядно устал, летели мы на два часа дольше. Когда мы приближались к Новосибирску, солнце было уже высоко над головой, а вокруг города находились толпы регатов. Благо, что видящие маги послушали меня и перестали выпускать из города беженцев. Больше всего регатов вертелась у дороги, ведущей к городу. Она здесь была всего одна, а поскольку в полном монстров мире их особо много и не построишь. Я велел Зубастику замедлиться и идти на снижение, прямо вдоль дороги. И сейчас мой монстр напоминал небольшой самолет, идущий на посадку. Только вот садиться возле города мы не собирались. При приближении группы перегатов, заполнивших дорогу, я велел питомцу раскрыть пасть. Огонь прокричал я. И залп пламени направился в диких монстров. Громкий рев заполнил всю округу. Все крики сливались в единый шум, что давил по ушам не хуже ветра. Зубастик выпускал пламя не дольше минуты, а потом вновь начал набирать высоту. Внизу пронеслись вспышки света, но не все регаты погибли. Да одуре живучие твари! Мы пошли на второй заход, пока монстры не разбежались. Дорога расчистилась. Монстры либо сдохли, либо убежали в лес. Но уверен, что скоро они вернутся, выполняя прямой приказ своего хозяина перекрыть единственный путь, ведущий к городу. Тогда можно будет слетать еще раз. Перед городом Зубастик подал условный сигнал, трижды выпустив огненные всполохи. Мы пролетели стену уже через пять минут, приземлились во дворе особняка Раскольниковых. Я спустился с монстра, Ордеон Константинович спрыгнул следом за мной. Во дворе нас встретили только некроманты. А интуиция кричала, что-то не так. Дом выглядел безжизненным. хотя всего два дня назад здесь проживало несколько сотен магов. А теперь тишина. Очень непривычно. «Саш, а где все орденцы?» — первым делом спросил я. Они с Олегом переглянулись. «Мы не смогли до вас дозвониться, поэтому решили действовать самостоятельно», — ответил Олег. «Конкретнее говорите», — потребовал я. «Меня совершенно не устраивает, если Новосибирск...» остался без должной защиты. На Красноярск напали. Маги оттуда запросили помощи, так что мы обсудили это с дежурными магами и отправили туда большую часть. Взяли оставшиеся машины и смогли пробить баррикаду монстров на дороге. Мы тоже помогали. Правда, уже через два часа туда еще больше регатов набежало. Глупцы. И не только не кроманта. Раз это было общее решение с дежурными магами. И что с Красноярском? Я старался сохранять спокойствие, хотя это было крайне непросто. Пока в осаде. Но маги утром попали туда через подземный тоннель, а затем завалили его. Ждут наступления, — ответил Саша. Судя по лицам парней, они совершенно не понимали, в чем дело. Как и стоящая рядом с ними Айрен. «Вы идиоты», — огласил мои мысли Родион Константинович. «Надеюсь, Петр Александрович и Стефан Елисеич остались здесь?» «Да, они отправились за продуктами. Должны скоро вернуться», — ответила Айрен. «Фух, хоть двое здравомыслящих в этом бардаке», — с облегчением выдохнул Архимаг. «О чем вы говорите?» — резко ответил Олег. «Да, я тоже не понимаю. У нас попросили помощи, и что, мы должны были отказать?» «Нет», — ответил я и строго посмотрел на парней. «Не отказать, но отправить лишь малую часть магов, с учетом того, что это может быть подстава». «Как подстава?» — хором спросили парни. Ордеон Константинович замотал головой и вздернул брови. «Смотрите, сперва пожиратель душ нагнал сюда регатов, потом отсюда из других мест с помощью порталов перегнал в Питер и захватил его». «Ну да», — ответил Саша, Олег просто кивнул. «Что мешает пожирателю душ?» «Открыть портал возле Новосибирска и сделать точно так же. Тем более, когда он удостоверился, что его уловка сработала, и вы отправили все силы к Красноярску». Парни ошарашенно переглянулись. «Молодежь, вам еще учиться и учиться», — посетовал архимаг. «Родион Константинович, учитывайте, что это было не совсем очевидно, но проблему надо решать. Но хоть немного пораскинуть мозгами можно. Или у вас от темной магии совсем все отсохло? — раздраженно спросил Архимаг. Он устал после поездки. Разочаровался, что не смог продавить свою линию и мы до сих пор не на Черном море. А теперь еще и это. — Родион Константинович, прекратите провоцировать конфликт вместо того, чтобы искать решение, — осадил его я. Он тяжело вздохнул. Со стороны это выглядело так, словно 17-летний парень указывает старику. Но в то же время я князь, а он Архимаг. — Я князь, а он Архимаг. И пока оно так, мое слово оприори будет выше. Однако это не значит, что я не умею прислушиваться к мнению других людей. Надо позвонить нашим, пусть возвращаются, сказал Саша и достал телефон. Простите нас, князь. Следом сразу произнес Олег. Парни искренне сожалели, что упустили такую важную деталь, как возможность подставы. Однако не успел Олег набрать нужный номер, как по городу разнеслась тревожная сирена. Она звучала так же, как сигнал о воздушной тревоге из моего мира, оглушительно и страшно для обычных людей. Но я среагировал сразу. Зубастик уже уплетал магический корм, и плевать ему было на звуки. Но я отдал мысленный приказ приготовиться к взлету. И он неохотно отошел от мешка с кормом, не переставая на него смотреть. «Попозже поешь, дружище». «Сейчас наша помощь нужна городу», — мысленно сказал я. И питомец понял мой посыл, но все равно взлетал неохотно. Звериные инстинкты, их никуда не деть, даже если речь идет о самом умном монстре. Мы взлетели над городом, и зубастик замедлился, давая мне осмотреться вокруг. А вон и оно, то, чего я больше всего опасался. Прямо возле городского КПП сиял огромный круглый портал голубого цвета, и оттуда толпами выходили и вылетали все возможные монстры. Дело плохо. Похоже, что пожиратель душ переправил сюда большую часть монстров из Санкт-Петербурга, и без поддержки уехавших в Красноярск магов мы точно не справимся. Хотя у меня снова возникла безумная идея. Только вот она может стоить мне жизни. Они попробую, тогда погибнут все, кто остался в городе. Вот чёрт! Сложный выбор, но для меня он был очевиден. Вперед, велел я зубастику, и мы понеслись примиком к порталу.